mm -hmm. Как представитель штаба Западного фронта, капитан Старчак подчинил себе передовой отряд курсантов, усилив им свое подразделение, и как человек решительный сходу стал планировать действия отряда с учетом сложившейся ситуации. Он помнил главную задачу – задержать немцев на рубеже Угры как можно дольше. Но при этом отлично понимал, что сил, веренных ему даже с учетом появившейся в его распоряжении артиллерии, недостаточно. Фашистская армада насчитывает в этом направлении сотни танков и бронемашин Издержать этот напор по силам только равноценному соединению. Тем не менее, убедившись в упорстве и смелости курсантов, Иван не сомневался, что задачу выполнит, что эти ребята, хотя и не нюхали пороха, да уже готовы драться и побеждать. И это не плакатный фанатизм, а реальный боевой настрой. Совещание проходило прямо на колесах. Разложив на капоте полуторки карту, капитан Старчак говорил уверенным и твердым голосом, изредка поднимая глаза на собравшихся командиров. «Вот деревня Красные Столбы. Наша задача выбить оттуда немцев и занять позицию на Угре». Тем самым мы лишим противника переправы». Он тряхнул головой и глянул вокруг повеселевшим взглядом. «Пусть попробуют переправиться. Теперь у нас и огонек есть». Ожили, заулыбались и остальные. Капитан Росиков переступил с ноги на ногу. «Предлагаю атаковать немедленно». Мамчич согласно кивнул. «Да, немедленно», — подытожил старчак. «Доведите приказ до бойцов». Он повернулся в сторону лагеря, и на лице его появилось удивление. «А это еще что такое?» Сквозь редколесье было хорошо видно, как с востока, по дороге, в направлении отряда едет груженная полуторка. Водитель торопился, опасаясь попасть под обстрел. Машина виляла, объезжая глубокие лужи и накатанные ямы кузов до отказа, забитый ящиками, мотался из стороны в сторону, норовя оторваться. Мамчич вскинул бинокль. «Знакомая машина. похожая к нам от командира». Полуторка с натугой преодолела последний взгорок и остановилась у неглубокого оврага, опоясавшего кромку леса. Из кабины выпрыгнул начальник политотдела Суходолов. Навстречу ему уже бежали посланные Росиковым курсанты. «Вот вы где!» Суходолов вытер рукавом под солба, а я уж думал, не найду. Хорошо местные подсказали, слышали стрельбу. Встретили, значит, супостата. Что ж, очень хорошо. Докладывайте, что тут у вас? Старчак коротко обрисовал ситуацию. Суходолов кивнул. «Добро. Дадим фрицам прикурить. Когда думаете атаковать?» «Прямо сейчас». Такого поворота событий немцы не ожидали. Они были уверены, что ведут столкновения с остатками отступающей Красной армии. Не было и тени сомнений в скором и победоносном исходе Блицкрига, поэтому не заботились о разведке и прикрытии основных сил. И тем более не опасались контр-ударов в районе Варшавского шоссе. Атака на красные столбы получилась внезапной и ошеломляющей. В сумерках уходящего дня – Гитлеровцы не сразу поняли, что случилось. Часовые только и успели заметить, как из ближайшего леса в сторону деревни ринулась густая цепь с винтовками на перевес, как первые ее бойцы опрокинули боевое охранение, так и не успевшая поддать сигнал тревоги. А потом начался настоящий ад. Откуда ни возьмись, грянул артиллерийский залп, опережающий пехоту. Ярким, нестерпимым жаром полыхнули крайние избы, в небе стали рваться белые облачка шрапнели, срезавшие тех, кто успел выскочить на улицу. Зарокотал было замешкавшийся пулемет, но тут же поперхнулся и умолк, поддавленный гранатами. Немецкий гарнизон охватила паника. Из уцелевших домов выскакивали раздетые солдаты и тут же падали под разящий огонь наступающих. Раненых добивали прикладами и штыками. Курсанты действовали молча, сосредоточенно и уверенно. И только когда мутящаяся безоружная толпа немцев кинулась прочь, пытаясь спастись за рекой, над горящей деревней пронеслось победное «Ура!». Остатки разбитого гарнизона гнали до самой угры. Достигнув водной преграды, курсанты остановились. Было понятно, что вскоре последует ответный удар. Так и вышло. Не прошло и нескольких минут, как на противоположном берегу стала вздыматься земля от разрывов снарядов. Сначала только местами, потом все плотнее и плотнее. Немцы решили, что атакующие бросятся догонять остатки гарнизона — и сходу форсируют реку. Опомнившись, они стремились спасти обезумевшую пехоту артиллерийским заслоном. «Окопаться! Занять огневые позиции! Пушки на прямую наводку!» Старчак, Россиков и Суходолов носились по берегу, определяя сектора обстрела, подбадривая без того разгоряченных удачей бойцов. «Ждите контратаки! Без приказа ни шагу назад!» Остатки ночи прошли в ожидании. Было заметно, как на противоположном берегу потревоженный враг готовит контратаку, сосредотачивая силы у единственного моста, чудом уцелевшего после первых боев на этом рубеже. Тогда десантникам Старчака не удалось разрушить переправу. За это время немцы сумели ее подлатать, и вот теперь планировали перебросить на эту сторону танки и пехоту. Капитан Росиков подозвал к себе старшего лейтенанта Носова. «Возьмите орудия и рассредоточьте их у переправы. Ваша задача не дать прорваться танкам противника. Бейте в упор, топите их в реке. Если получится, сожгите мост». «Есть». Носов развернулся и исчез в темноте. Курсанты окапывались не напрасно. Старчак, как опытный командир, рассчитал все правильно. Удачная атака на красные столбы, преследование бегущего противника до берега Угры, а дальше... Дальше тоже все было понятно. Немцы, опомнившись, предпримут попытку отбить потерянный плацдарм и в первую очередь направят на позиции русских смельчаков свои самолеты. Так и вышло. На рассвете едва густая пелена утреннего тумана расползлась по прибрежным оврагам, В небе показались фашистские бомбардировщики. Первый удар они нанесли по ближайшей роще, полагая, что именно там прячутся основные силы русских. Своем и с грохотом, пронеся огненный ураган, сметая деревья и мешая с землей яркую осеннюю листву. Утренняя тишина моментально потонула в грохоте разрывов. Перепахав несчастную рощу, бомбардировщики развернулись и ушли домой чтобы вскоре вернуться и повторить налет. Практически сразу же к переправе двинулись немецкие танки. Сперва стремительно, затем как будто осторожнее, с опаской, бронированные коробки сползались к мосту, словно собирались проверить его на прочность. Следом за танками к реке стекались серые колонны пехоты. Сашка еще раз оглядел маскировку. В темноте удалось таки закопать орудие в начинающуюся промерзать землю, оборудовать сектор обстрела, нарубить веток и закидать ими свежий капонир. Вроде незаметно. Даже бомбардировщики и те прошли мимо, не стали утюжить позицию, чем-то им приглянулась роща. Тем лучше. Будет панцером сюрприз. То, что они придумали со старшим лейтенантом Носовым, было рискованным делом. Но смекалку солдатскую никто пока не отменял. По просьбе Носова Старчак дал им в помощь троих десантников, крепких толковых ребят. И вот теперь все они и расчеты десантники ждали подходящего момента, чтобы обрадовать фрицев. Танки показались внезапно. Хотя артиллеристы ждали их. Три Т-4, урча моторами и выбрасывая из-под ненасытных гусениц комья черной земли, один за другими вынырнули из тумана прямо перед позициями артиллеристов. Тут же два орудия дружно ударили по первым машинам. Одна из них завертелась на месте, разматывая перебитую гусеницу, вторая окуталась черным дымом. Третий танк, пытаясь обойти образовавшийся затор, развернулся поберег дороги. Сашка глянул на лейтенанта Носова. «Рано!» — спокойно отозвался тот. «А если не вытянем?» — задумчиво произнес назначенный вместо Сашки наводчиком курсант Зарипов. «А? Не боюсь, вытянем!» — отозвался Мухин. «Мы с дедом один раз лодку вдвоем на верхний пруд вытаскивали, и то справились. А там метров сто будет. То лодка, а тут целая пушка». Зарипов с уважением посмотрел на замаскированную сорокопятку. «Отставить разговоры!» «Приготовились!» Носов дождался, пока уцелевший после первого под танк выберется на открытое пространство и махнул рукой. «Давай!» Бойцы расчёта вместе с десантниками кинулись к приготовленному тросу. Словно разбуженное чудовище, стряхивая с себя хапки веток, Пушка полезла из укрытия и в считанные секунды оказалась в приготовленной ячейке. Зарядить и выставить нужный прицел оказалось делом техники. — Бронебойным! По первому танку! Огонь! — скомандовал старший лейтенант. Сорокопятка подпрыгнула, выбросив из ствола короткое пламя. Ударившись в покатый бок приплюснутой башни, снаряд яркой искрой взметнулся в небо, не причинив танку никакого вреда. Рикашат Носов чертыхнулся и бросил недовольный взгляд на Зарипова. Наводчик, чувствуя свою оплошность, засуетился, оглядываясь по сторонам. Мухин загнал в казенник новый снаряд. Немцы еще не поняли, откуда по ним стреляют. Узкий ствол танка медленно описал дугу и изрыгнул пламя в сторону другого расчета. Раздался страшный грохот взрыва. В воздух взметнулось пламя, обломки снарядных ящиков и что-то бесформенное, похожее на кусок брезента. Твердые, как камни ошметки земли, густо осыпали позицию Носова. Осматриваться времени не было. Сашка и все, кто был в этот момент при орудии, поняли, что соседний расчет погиб. Следующий фашистский снаряд может стать губительным и для них. Зарипов, громко сопя, принялся крутить маховики изо всех сил, стараясь не повторить предыдущие ошибки. «Готово!» «Какое готово!» Сашка даже со стороны понял, что Зарипов не довернул прицел. Но наводчик уже держал руку на рычаге и ждал команды на выстрел. «Это же верная смерть!» Сашка машинально протянул руку и молниеносно, незаметно для самого наводчика, подкрутил горизонтальный маховик. «Огонь!» На этот раз получилось в самую точку. Немецкий танк дрогнул всем своим ступенчатым корпусом и, будто не понимая, что погиб, замер. Чтобы через мгновение вспучиться от сдетонировавшего боезапаса. Огромный огненный стол поторвал башню, которая словно гигантский рваный мяч отскочила в сторону. Вся округа зарделась ослепительным заревом, проявив в сумерках ползущие по переправе танки и испуганные лица немецких пехотинцев. Поняв, что снова попали в засаду, гитлеровцы залегли. Не успевшие пройти через мост танки застряли, уткнувшись в горячие корпуса передних машин. И тут, перекрывая гул вражеской техники, раздался хриплый голос политрука Суходолова. «В атаку за мной!» Охваченные победным порывом курсанты и десантники кинулись на застрявшего у переправы врага. Немцы дрогнули и снова побежали. Они толпились на мосту, падали под огнем советских пулеметов, бросались в ледяную воду и пытались плыть, но лишь немногим удалось спастись на том берегу. Курсанты, войдя в раж, зло и беспощадно преследовали гитлеровцев до самой воды, кололись штыками, стреляли по водной глади, отправляя на дно замешкавшихся. Немалых усилий стоило Мамчичу и другим командирам остановить преследование. Рассвет застал бойцов отряда на оборудованных прошлой ночью позициях. Возбужденные успехом, Курсанты громко делились впечатлениями. В лицах показывали, как здорово гнали они немцев и подбивали вражеские танки. А над берегом снова и снова кружила рама. Похоже, гитлеровцы никак не могли понять, где сосредоточены главные силы противника, так успешно отбивавшие натиск танковой колонны. Два раза налетали бомбардировщики — Но опять, как и в прошлый раз, они сбрасывали свой груз на окрестные перелески, в надежде накрыть там скопление советских войск. Разведка донесла, что фашисты готовят новую танковую атаку. На этот раз они не собираются идти на пролом по узкому мосту, а планируют форсировать реку, охватив фланги и окружить группировку русских. В укрытом от вражеских глаз овраге Старчак колдовал над картой. Вокруг него, как и в прошлый раз, собрались офицеры во главе с начальником политотдела Суходоловым. Тот загодя обдумывал, как доложить генерал-майору Смирнову об удачной атаке на красные столбы и о ночном бою переправы через Угру. Это вдохновит курсантов, убедит их в возможности выстоять и победить в предстоящих боях под Ильинским». Старчак выпрямился и посмотрел на небо. Рама все еще кружила над позициями, но уже где-то далеко в стороне. «Мои соображения такие. Принять здесь еще один бой – значит положить весь отряд и открыть врагу путь на Ильинское. Мы здесь не для того, чтобы пасть смертью храбрых. Мы здесь, чтобы задержать врага. Сейчас, чтобы сохранить боеспособность отряда, выход один – Отступить на рубеж реки Изверь. Он провел по карте карандашом. Прошу высказываться. Первым отозвался Суходолов. «Я согласен с решением капитана Старчака. Отряд нужен здесь как полноценная боевая единица. Нельзя допустить, чтобы немцы прорвались к недостроенным рубежам на Ильинском. Вопрос в другом. Как сказать об этом курсантам?» Сейчас они на подъеме, они только что одолели сильного врага и опять рвутся в бой. Конечно, все это лирика, будет приказ, выполнят, но как политработник и делегат от генерала Смирнова я должен учитывать все обстоятельства. «Да», — протянул капитан Росиков, — «даже опытному воину тяжело отступать. А тут мальчишки, только что вступившие в бой. Им...» тем более досадно. «Разговор с курсантами я беру на себя», — решил Суходолов. «Объясню, что невелика честь погибнуть, не выполнив задания. Важно не пропустить немцев, а это могут сделать только живые». «Другой вопрос — как отходить?» С планом передислокации все согласились. Первой отходила пехота. Пушки прикрывали, двигаясь перекатами поочередно. Орудия устанавливали в стороне от шоссе. Пока одно из них вело огонь по противнику, другие меняли позиции. Отряд снялся с позиции организованно и незаметно для врага. По дороге несколько раз натыкались на отдельные группы немецких разведчиков. В одной из таких непредвиденных схваток был контужен капитан Россиков. К вечеру того же дня отряд в полном составе При орудиях вышел к реке Изверь.